глава тридцать три нарушители Шри прошепта лайса его голос казался очень далеким из-за моего вспыльчивого характера я потеряла контроль над собой и нечаянно убила главаря и все же я не жалела об этом несмотряя на их план игроки никак не ожидали что я действительно появлюсь. они уставились на мои уши под разорванным капюшоном. Если корпорация увидит меня и поймет, что между девочкой кроликом и настоящей мной есть какая-то связь, то это будет худшим сценарием. Но я сомневаюсь, что они придут к такому выводу лишь с моим лицом, особенно теперь, когда у меня кролищи уши. Но я все равно старалась спрятаться, как могла. Я держала свою нынешнюю человеческую форму глубоко внутри. Мои внутренности превращались в туман, медленно покрывающий все вокруг. Среди игроков Айзек обладал самой высокой боевой силой. У самых слабых было около 300 очков. Опасными были члены клана Айзека, боевая сила всех из них была выше 400. Я приготовила кинжал, не теряя бдительности и гадая, у кого из них находится магический камень номер 8. Затем Вит, оправившись от шока, резко подскочил. «Шири, зайчик? Круто! Я уже, должно быть, набрал кучу очков доверия!» «Ну же, прыгай в мои объятья!» На поле воцарилась тишина. «Какого хрена?» «Это было настолько далеко от моих ожиданий, что я не могла не поморщиться». С другой стороны, идиотизм Виида вывел игроков из ступора. «Это кролик! Она и правда пришла!» Они закричали, руки потянулись к оружию. Айзек отчаянно выбежал в попытке остановить их. «Нет, стойте!» Давайте сначала попробуем поговорить с ней! Шерри, ты… В охоту на кролика! Да-а-а-а-а! Его призыв был заглушен командой лидера Злодея. Они бросились на меня с оружием в руках. Прости, Карди! Все пять тысяч больших золотых будут нашими! Не переусердствуйте! Ей нельзя умирать! Какая разница? Мы просто бросим на неё зелье, и она будет в порядке. Отрубите ей руки и ноги. Убедитесь, что она не сможет сбежать. Боевая сила каждого из них составляла примерно от 300 до 400 единиц. Они не слишком усилились с нашей последней встречи. Моё облако тумана устремилось к ним, высасывая их магию и тепло, и замедляя их движение. Что? Что? Что? М мои ноги замёрзли. Я не стояла на месте. Я вонзила кинжал в шею мага, метнула другой в лучника, затем развернулась и разорвала когтями разведчика. К-какого дьявола? Тяжелобронированный воин размахивал своим огромным топором в диком ужасе. Его лицо было на грани слёз. Я сконцентрировала свой туман, чтобы заморозить половину его тела, и схватила его лицо. Мои когти раздавили ледяную голову. Шэдди. Раса снежный мистраль великий демон низкоранговый демон бурного тумана разоряющего северные моря осторожная духовная форма жизни очки магии 1975 из тысяч 2030 увеличились на 80 общая боевая сила 21 восемь из двух 22 тридцать3 увеличилось на 88 уникальный навык перезапуск киберманнипуляция поглощение и Раовый навык страх, простая идентификация, гуманоидная форма, национальное сокровище, профессиональный упаковщик. как я и думала, двух тысяч очков магии было недостаточно для повышения ранга. Мне понадобилось тридцать секунд, чтобы убить их. Эти игроки не имели ничего кроме небрежного боевого навыка и лишь немного страха хватало, чтобы сделать их беспомощными. Честно говоря, они были слабы. Те телохранители на аукционе принесли мне гораздо больше проблем. Игроки не смогли остановить начавшиеся сражения, и они не смогли остановить последующую за этим бойню. Пусть никого из погибших нельзя было назвать хорошим человеком, однако такая безжалостная резня всё равно изрядно напугала их. Лица нескольких игроков побледнели, и они отступили на шаг. Но такое произошло только со слабыми. Более сильные игроки вместо этого приготовили своё оружие и атаковали. Возможно, им удалось сопротивляться моему страху. «Нет!» Айзек всё ещё пытался остановить их. Сан реже выпрыгнула с посохом в руках и была явно не согласна с ним. «Айзек, хватит уже! Разве это не очевидно? Она не обычный NPC, она событийный босс!» «Я не вижу в этом ничего очевидного». Выходит они полагали, что NPC сильнее их были событийными и что враждебные из них были боссами. По-видимому убежденный Айсак неохотно приготовил свое собственное оружие. « Хорошо, просто веди себя хорошо и позволь нам схватить тебя. ледяное копье! Волшебница выстрелила огромным ледяным столбом. Она сказала « схватить, но я уверена, что эта штука смертельна. По крайней мере для людей. Я была слаба к магии, и у меня не было никаких идей для решения проблемы. Отступление было моим единственным выбором. Когда я отскочила назад, лучник на некотором расстоянии выпустил стрелу. Тиневые буты! Маии и лучники действительно были моими злейшими врагами. Тем не менее, пока я знала, как действовать то или иное заклинание, с ним было не так уж трудно справиться. Я отшвырнула свое порванное пальто.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 Так я и поступила. Виит пошатнулся назад. Я заморозила его ноги, а затем направила холодный туман в отступающего лучника. Игрок с большим щитом вмешался, заблокировав туман. Почему щитоносец не замёрз? Это ещё одно странное боевое искусство? Или, может быть, его усилили заклинанием? Вот почему я ненавижу сражаться с группами игроков. Они могли прикрыть слабости друг друга своими особыми навыками. У меня была гораздо более высокая боевая сила, но я все равно до сих пор не смогла никого убить. Ой-ой! Я почувствовала, как что-то невидимое пытается связать меня, поэтому я немедленно отскочила в сторону. На некотором отдалении одиноко стояла розово-волосая девушка, размахивающая огромным молотом. Она крикнула. «Лидер! Разве она не должна иметь только 200 единиц боевой силы? Как она сопротивлялась замедлению?» «Идиотка! Тебе нельзя сражаться!» Сандрия вместо лидера Айзека упрекнула девушку. «Значит, дымовая завеса моего статуса всё ещё работала. Отлично!» Так это странное и неприятное чувство было заклинанием девушки. Но почему её ругали за то, что она атаковала? Потому что она была магом? Но разве она не была вооружена большим молотом и не носила кожаный нагрудник поверх мантии? Подождите минуточку. я проигнорировала защитника и рванула прямо к ней и она и с андре тут же начали паниковать а идиотка видишь что случилось теперь она направляется к тебе сама ты идиотка это случилось из-за того что ты кричала почему они не хотели чтобы я добралась до неё например быть может у нее был магический камень номера восемь Члены клана Айзека пытались защитить Розовоголовую, и их координация начала нарушаться. Все они имели не менее четырёхста боевых очков. Половина из них, люди, у которых было около семиста боевых очков, такие как Сандра и Виит, потеряли необходимое для свободного передвижения пространство. Они больше не могли прикрывать своих товарищей. «Попалась!» Меня атаковал воин с мечом и щитом. Я увернулась от слишком медленного для меня удара и заморозила его правую руку. «А? Я тебе помогу!» Сниженные настройки поля, понятно. Его товарищ, лучник, выпустил стрелу, чтобы прикрыть его. Я спряталась за спину воина, а потом высвободила свой морозный туман и сушив их. Убийства двух игроков в мгновение ока было достаточно, чтобы напугать игроков. С одной стороны для меня хорошо, что они потеряли спокойствие. С другой стороны, это также означает, что они больше не будут сдерживаться. Они больше не будут пытаться пленить меня. Огненная пуля! Огненный шар с Андеей взорвался, поджигая траву. Шди рас со снежной мистраль. Вий демон, нескаранговой. Ачки магии 1935 из60 увеличились на 30. Общая боевая сила 2 сорок1 из двух двух шест66 увеличилась на тридцать три. Я со страхом увернулась. Б будет довольно больно угодить по такое заклинание, несмотря на мою более высокую защиту пришедшую с повышением боевой силы. Сандрея! послушай, она слишком опасна. Мы не можем победить, если будем сдерживаться. Теперь моя очередь удар щитом. Он побежал на меня выставив перед собой огромный щит он хотел сбить меня с ног слишком безрассудно чего я не свинулась с места отразив удар я схватила и заморозила его руку держащую щит наличие трехкратного преимущества боевой силе очень помогало в этом стой я мгновенно отпрыгнула назад как только заметила близск мямеча а язык направил на меня свой клинок «Ты в порядке?» «П-прости!» Я смогла забрать только половину его магии жизни. Розово-головая выстрелила белым светом в щитоносца, освобождая его ото льда. Потом он выпил маленькую бутылку. Ха-а-а. Я прямо почувствовала, как восстанавливается его магия. Тогда второй раунд. Драться лоб в лоб было бы невыгодно для меня. Ну, хотя бы их зелья не бесконечны. Если я сосредоточусь на сохранение своей магии и разберусь с ними по одному, у меня будет шанс. Пока есть возможность украсть магический камень номера восемь, я выиграю. Все игроки кроме мертвых полностью восстановились со своими зельькими. Я отбросила свои блуждающие мысли и сосредоточилась держать инжала в обеих руках и готовясь к нескольким прыжкам. Мои уши покачивались. Теперь никто не будет играть со мной. дажеже вид с мечом в руке выглядел напряженным. Айсек приготовился подать сигнал. В этот момент раздался хор глушительных визков. Ш что это? Что это за звук? Показались черные как смоль монстры, окрасив с собой зеленый лук словно растекающиеся лужи тегтя. Что это пробормотал игрок. Его улыбка была натянутой, а голос — ломким. Новоприбывшие были огромными, два метра в высоту и пять в ширину, похожие на тарантулов монстрами, с клешнями и панцирями, как у краба. «Э? <связывающие> А-а-а-а! <связывающие> Дерьмо! Они нападают на нас?» Их размеры не соответствовали их скорости. Один неудачливый игрок уже был разорван пополам их клешнями. Я знала о них... Нет, не я. Номер один и номер семнадцать внутри меня знали о них. Об их возможном существовании. Чёрные пауки. Х-10. Очки магии. Триста из трёхста. Очки здоровья. Пятьсот из пятиста. Общая боевая сила. Тысяча. Это экспериментальные аватары монстров, управляемые секретными бета-тестерами!